Глава седьмая. Рано утром мы доели последние крошки хлеба. У нас осталось лишь по несколько глотков воды во фляжках, которые мы заполнили у горного ручья. Темак встряхнул свою пустую сумку. «Похоже, теперь у нас есть еще одна причина для того, чтобы продвигаться вперед», — заметил он. Я провел языком по пересохшим губам и попытался вспомнить, когда в последний раз наедался досыта. Это оказалось делом нелегким, так как я перебивался на сухом пайке с тех пор, как по зову Кемыка покинул свой отряд. Следы какой-либо дичи нам не попадались, лишь снежный барс выл в ночи, а там, где рыщет этот охотник, должна быть добыча. Я представил огромный кусок мяса на вертеле, стекающие с него капли жира. И это дало мне стимул, желание переступить опасную черту и идти в неизвестность. Мы приняли необходимые меры предосторожности. Обвязались веревкой, чтобы в том случае, если кто-нибудь из нас поскользнется, подстраховать его... Но переход через эту долину деревьев-уродов не вселял в нас оптимизма. Нашей целью был непротивоположный склон. Нам нужно было спускаться вниз, держа курс все время на восток. Туман по-прежнему застилал все внизу, и нам оставалось лишь надеяться на то, что там есть равнина. Мне всегда казалось, что я неплохой скалолаз, но, лазая по горам, я обычно имел дело с камнем и землей. Теперь же под ногами были раскачиваемые ветром и прогибающиеся при каждом шаге гладкие стволы деревьев. И пройдя всего несколько шагов по этому лабиринту, я обнаружил, что кошмарная долина обитаема. Раздался резкий стрекочущий крик, и с верхней ветки, за которую я только что ухватился, внезапно устремилось вниз какое-то крылатое существо. Затем оно снова взмыло вверх и исчезло среди листвы. Коттея вскрикнула, а меня спасло от падения лишь то, что я держался за верхнюю ветку. Наше продвижение еще более замедлилось. Три раза мы отмахивались от этих летающих тварей. Нам пришлось даже сделать крюк в одном месте, когда мы увидели еще одного обитателя здешних мест, более уродливого. Чешуйчатый, с узким длинным языком, дрожащим в зеленой пасти, кончик которого разделялся на три части. Сам серебристо-зеленый, цвета той листвы, среди которой притаился. Он смотрел на нас... не мигающими глазами. Не змея, нет, у него были небольшие конечности и когтистые лапы, которыми он цеплялся за ствол, тело вытянутое, в нем было что-то зловещее, но он не причинил нам зла. Но всему приходит конец. Изможденные, истекающие потом, готовые упасть от усталости, мы шагнули... с неустойчивой ветки на каменистый склон. Каттея, тяжело дыша, словно подкошенная, рухнула на землю. Тела наши горели от множества царапин и следов хлестких ударов веток. Наша военная форма была достаточно крепкой, чтобы выдержать такой переход, но платье Каттеи порвалось во многих местах, а в ее волосах выбившихся из-под платка, запутались сломанные веточки. «Я похожа на жительницу страны мха», проговорила она, осмотрев себя с головы до ног и неопределенно улыбнулась. «Я оглянулся на проделанный нами путь». «Да, больше эта страна ни на что не похожа», усмехнулся я. «Тишина...» Повисшая над нами заставила меня повернуться к своим спутникам. Они оба уставились на меня так, будто я сказал что-то очень важное, сам того не понимая. «Страна мха», — повторила Катея. «Кроганы, тасы, люди зеленой тишины, флананы», — добавил Кемок. «Но ведь это все легенды, предания, сказки». которые рассказывают детям, пугают тех, кто не слушается, — возразил я. «Да, все это чуждое, Скарпу, сказала Коттея, — «но что ты скажешь о Вольте? Ведь до сих пор, пока Корис не нашел пещеру и его самого, сидящего там, все считали, что это выдумка, небылицы. И топор Вольта, который Корис прихватил с собой, разве не из легенды?» а женщины-маховицы, которые просят матерей понянчить детей, и платят им за это золотом и наделяют удачей, а летающие существа, предающие пыткам тех, кто пытается проникнуть в их тайны, создания, живущие в сумрачном подземелье и заманивающие к себе людей, а люди, похожие на деревья. Я вспоминал всякие обрывки из тех старых сказок, от которых становилось то смешно, то так страшно, что мороз пробегал по коже. Их рассказывали, собравшись у камина в замке. «Истории эти такие же древние, как и исткарп», — сказал Кемок, «и, вероятно, имеют под собой реальную основу». «Нам и так хватает всяких ужасов. Давайте хоть сказки оставим в покое», — проворчал я. «А то будут мерещиться за каждым кустом всякие призраки». Но воображение уже работало. Да и сама эта земля действительно напоминала старые предания и легенды. Ведь Вольт оказался не выдумкой, а реальностью. Корис доказал это. И чем дальше мы углублялись в эту страну, тем чаще вспоминались фантастические существа из детских сказок. Мы добрались до нижнего склона, но характер местности не изменился. оставался изрезанным. Главное сейчас — найти воду. И хотя растительность стала значительно богаче, мы не встретили ни ручейка, ни родника, а жара становилась все нестерпимей. Туман не исчез, и мы видели перед собой лишь небольшой участок пути. Этот туман больше напоминал пар. Нам пришлось снять с себя шлемы и кольчуги. Не знаю, в какой момент я осознал то, что мы не одни в этом диком мире, окутанном туманом. Наверное, усталости и жажды притупили во мне навыки разведчика. Но ощущение того, что за нами постоянно наблюдают, становилось все отчетливее. Теперь я был уверен в этом и приказал своим спутникам спрятаться в зарослях, а сам стал пристально всматриваться во все стороны. держа на готове оружие. «Это где-то там», — Кемок тоже взял в руки меч. Катея сидела, закрыв глаза, чуть приоткрыв рот, и вслушивалась в окружающее. Но она слушала не ушами, а всем телом, всем своим нутром. «Не могу понять», — шепотом произнесла она. «Контакта нет». Ушел. Я был уверен, что видел, как притаившееся существо, похожее на то крылатое, что мы видели в долине, улетело прочь. Надо было продвигаться вперед, подальше от этих тварей. И мы стали спускаться в низину. Туман, наконец-то, рассеялся. Высокие деревья и кустарники сменились огромной поляной, покрытой густым пружинищем под ногами сероватым мхом. Идти по нему было приятно. Ноги утопали, словно в мягком ковре. Раздавалось пение птиц. То там, то тут пробегали какие-то мелкие зверюшки. Так дичь мы нашли, но воды по-прежнему не было видно. Затем мы наткнулись на первые следы человека. Полуразрушенную стену, служившую, как мы решили, заграждением, так как за ней находилось, по всей вероятности, поле, заросшие высокой травой, среди которой можно было заметить чахлые колоски пшеницы. Когда-то здесь была ферма. Мы пошли вдоль этой стены и вскоре вышли на открытое пространство. Солнце палило нещадно, и мысли о воде вытесняли все остальное. На ферме могла быть вода. КТС споткнулась и ухватилась за стену. «Извините». тихо произнесла она, но я не могу идти дальше. Я прекрасно ее понимал, но оставить ее одну в таком опасном месте, а самим идти на поиски воды... Кемок подхватил ее под руки. Вам туда, потерпи немного». Он указал на деревья, под которыми можно было передохнуть в тени. Добравшись до них, мы огляделись по сторонам и увидели, что удача сопутствует нам. Стена в этом месте была увита виноградом. Спелые красные ягоды свисали огромными гроздьями. Я знал этот сорт. Его сочные плоды были терпкими и вяжущими на вкус, но хорошо утоляли жажду. И мы начали собирать их и отдавать Каттее. Где-то поблизости должна быть вода. Я взял с собой оружие и фляжки. «Киллэн?» Катея быстро проглотила полную горсть винограда. «Будь осторожен! Не теряй с нами контакт!» Кемык покачал головой. «Мысленной связью надо пользоваться только в случае необходимости. Не стоит привлекать к себе внимание. Значит, он тоже чувствует, что мы пробираемся не сквозь пустой мир, что вокруг нас ощущается чье-то присутствие. За нами наблюдают, нас изучают». Выжидают момент. Я буду думать только о воде и ни о чем больше. Не знаю, почему я прибег к таким заверениям, но они казались мне необходимыми. И я пошел, сконцентрировавшись на мыслях о ручье, на каком-нибудь роднике, рисуя в уме живую картину того, что я должен найти. За этим полем, отгороженным стеной, и за участком, бывшим когда-то дорогой, я увидел другое поле, присмотрелся повнимательней и увидел пасущихся там антилоп. Самец был крупнее тех, что обитали у нас в Эсткарпе, его замысловато перекрученные рога отливали красным на солнце. Рядом с ним паслись три самки с небольшими блестящими черными рожками, четверо подростков и один годовалый детеныш. Вот он ты и будет моей добычей. Стрелы — оружие бесшумное, лишь чуть свистят в воздухе при выстреле. Моя жертва дернулась и рухнула на землю. Секунду или две его спутники удивленно смотрели на упавшего и загнувшие, затем их охватил страх, и они помчались в другой конец поля. Я перелез через стену и направился к добыче свежеубитому животному и услышал журчание воды. Где-то поблизости есть ручей. Завернув теплое мясо в содранную шкуру, я направился на этот звук. Не ручей, а целая река открылась моему взору. Я кубарем скатился с высокого берега к воде. Течение было быстрым дно каменистым — Я подбежал к воде, опустился на колени и стал жадно пить, черпая воду ладонями. Она была холодной. Наверное, река текла с гор. И, утолив, наконец, жажду, я стал плескать воду на голову и лицо. Я никак не мог оторваться от живительной влаги. Потом наполнил обе фляжки до краев и плотно закрыл их крышками, чтобы не потерять ни единой капли. Еда и вода. коттея и Кемок ждут и то, и другое. Нужно было возвращаться. Но в том месте, где я скатился к воде, берег был слишком крутым, чтобы забраться на него с тяжелой поклажей, мясом и увесистыми фляжками. Я пошел вдоль берега в поисках более пологого склона. Выйдя к тому месту, где река делала поворот, я обнаружил еще одно подтверждение тому, что земля эта была когда-то обжитой. Это были не развалины дома, но какое-то неизвестное мне строение. Платформа из массивных блоков, заросшая травой и мхом. Какие-то странные колонны, стоявшие не рядами, а концентрическими кругами. Интересно, над ними когда-нибудь была крыша? Из чистого любопытства я шагнул с земли на эту платформу и прошел между двумя колоннами. Потом я прошел медленным размеренным шагом по одному кругу, и не смог остановиться. Круг за кругом, по спирали, вглубь лабиринта, откуда исходило не приветствие, а злорадное предвкушение того, что я иду прямо в пасть, в ненасытную утробу. Все во мне противилось этому. Но я уже ощущал чье-то мерзкое дыхание. Меня словно облизывали. Черное зло. Я закричал, что есть силы, как голосом, так и мысленно моля о помощи. И она пришла. Я не был больше одинок. Силы вернулись ко мне, соединили меня с общей силой. Теперь я не был один на один с этим чудищем, обитателем каменной паутины. Еще одно послание, и черное зло огрызнулось, обозлилось. Я ухватился за колонну, подался назад, нарушив механическое продвижение по спирали. Так, опираясь о колонны, я шел обратно, веря с каждым шагом в то, что имею защиту против этого Мерзкого существа, которое я даже не видел. Оно потерпело поражение. Это выводило его из себя. Добыча была совсем рядом, сама шла в руки. Оно почувствовало сопротивление, мою силу. Я добрался до последнего круга, когда оно снова напало на меня. «Черное существо». Я видел, как налетает что-то мерзкое и черное. Мне показалось, что я снова закричал, бросившись к выходу, собрав остатки сил. Я упал в темноту, во мрак, в полную противоположность тому, что значила для меня жизнь. «Я страшно болен» — первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я опомнился. Меня выворачивало наизнанку. Я открыл глаза, Кемок поддерживал меня под руки, потом положил на землю. Я приподнялся на локти и осмотрелся вокруг, боясь увидеть каменные колонны. Но вокруг было только поле, а над ним солнце, и ни облачко на небе, никакой угрозы. Коттея склонилась надо мной и приложила к моим губам фляжку с водой. Я попытался поднять руку, но у меня не хватило сил даже на это. Лицо ее было суровым и несколько отчужденным, рот плотно сжат. Кемок опустился на колено рядом с сестрой, глаза его горели. Зло. Кате обхватила мою голову обеими руками. но благодаря силе оно ушло к себе в нору. На этой земле существует опасность, и ее зловоние должно предупредить нас. «Как я сюда попал?» — прошептал я. «Когда тебя забрали или хотели забрать, ты позвал нас, и мы пришли». Ты, шатаясь, выбрался из этой ловушки, и мы утащили тебя подальше от гиблого места, ведь его сила может выходить за границы холодной паутины. Она подняла руку, посмотрела по сторонам, глубоко вдыхая теплый ветер. Никого нет. Нам ничто сейчас не угрожает. Мы в безопасности. Но ты вступил на место зла, очень древнего зла. «А там, где есть одно зло, наверняка найдется и другое». «Какое зло?» — спросил я. «Колдеры?» Произнося имя нашего старого заклятого врага, я был уверен, что наткнулся у реки на нечто совсем другое. «Я никогда не видела колдеров, но не думаю, что это имеет к ним какое-то отношение. Это зло как... зло силы». Она посмотрела на меня, словно сама не верила в то, что только что выпалила. «Но такого не может быть!» — воскликнул Кемок. «Я тоже была уверена в этом до сегодняшнего дня. Но говорю вам, что породила это не какая-то посторонняя сила, а то, что мы знали всю свою жизнь, но в искаженном виде. Разве можно не узнать то, что я изучала?» мое собственное оружие, пусть его и изменили. Но опасность таится именно в том, что вид его нам незнаком, в нем лишь крупица того, к чему мы привыкли. Но что все-таки произошло здесь? Почему все так изменилось?» Ответа на ее вопрос не последовало. Она приложила ладонь к моему лбу, пристально посмотрела мне в глаза и снова начала напевать что-то, вытягивая из меня из тела и из души оставшуюся тошноту и ужасные спазмы. Осталось лишь чувство опасности и желание, чтобы случившееся со мной не повторилось в дальнейшем. Постепенно я пришел в себя. Набрался сил, и мы двинулись дальше. Открытое поле было своего рода защитой, но приближалась ночь, и нужно было искать какое-нибудь убежище. Пройдя вдоль стены еще немного, мы увидели груду камней, бывших когда-то углом некое востроение. Мы с Кемиком соорудили подобие баррикады, а Каттея собрала немного хвороста. Вернувшись, она положила на камни какие-то травы. «Здесь нет плохих запахов. Когда-то здесь жил целитель, выращивал травы. Посмотрите, что я нашла. Вот это...» — она прикоснулась к каким-то листочкам. «Камнеломка. Отличное средство от лихорадки. Снотворное». «А это...» — она дотронулась до тонкого стебелька. «Трехлистник. Проясняет ум и обостряет все чувства». Наверняка здесь растут и другие целебные травы. Доказательство тому — вот это дурман, очень сильное снадобье. Я знал, что по очень старому обычаю весной это растение высаживали у дома, а осенью собирали белые цветы, сушили и вывешивали над дверью и над входом в конюшню. Согласно поверью, это приносило удачу, оберегало от зла». И в дурманящий запах отпугивал нечистую силу. И если сорвать или разломить это растение, то его резкий запах надолго сохранялся. Коттея разложила костер. Я хотел было возразить, ведь мы могли привлечь чье-нибудь внимание, но Кемок покачал головой, приложив палец к губам. Затем она растерла между пальцами камнеломку и трехлистник, и бросила получившийся порошок на хворост. Потом осторожно оторвала несколько цветков с дурмана и положила их сверху. Взяв ветку с оставшимися на ней цветами, она начала ходить вдоль нашей баррикады и обмахивать ею камни. Затем воткнула ветку в землю, как флаг. «Разжигайте костер», — приказала она, — Он только поможет нам этой ночью. Темным силам преградят дорогу, дым и пламя. Я поджег сухие ветки. К запаху дыма примешивался терпкий аромат трав. А немного погодя, мы почувствовали еще один чудесный запах — жареного мяса. Коттея, наверное, на самом деле отпугнула всех обитателей. Я больше... не чувствовал на себе чьего-либо взгляда, никто не прислушивался к нам, не изучал нас.